Глава 9. 1969 год. Внезапно в нашем офисе стали появляться всё новые персонажи. Целые дни они входили в наш офис и выходили из наших дверей. Растущие продажи заставляли меня нанимать всё больше и больше торговых представителей. Большинство из них были бывшими спортсменами, бегунами и обладали эксцентричностью, характерной для бывших бегунов. Но в плане погружённости в мелкие детали бизнеса им не было равных. Они были очень вдохновлены тем, что мы пытались сделать, и к тому же целиком зависели от комиссии, получая 2 доллара за пару. И они рвали подметки, атаковали каждую школу и каждое соревнование в радиусе тысячи миль вокруг. И их сверхчеловеческие усилия подняли наши продажи на еще более высокий уровень. В 1968 году мы заработали на продажах 150 тысяч долларов, а в 1969 были на пути ко всем 300 тысячам долларов. Несмотря на то, что Уоллес до сих пор дышал мне в спину, просил меня угомониться и ныл о том, что мой собственный капитал еще недостаточен, я решил, что Blue Ribbon работает уже достаточно хорошо, чтобы прокормить своего основателя. Прямо накануне своего 31-го дня рождения я сделал шаг в неизвестность. Я уволился из Портландского государственного университета и полностью посвятил себя работе в собственной компании, положив себе довольно щедрую зарплату в 18 тысяч долларов в год. К тому же, говорил я себе, я уже получил от этого места гораздо больше, чем смел и надеяться. Пенни. Хотя я еще кое-что получил. Просто тогда я не мог этого оценить в полной мере. В свою последнюю рабочую неделю я шел по залам кампуса и заметил группу молодых женщин, стоявших вокруг мольберта. Одна из них что-то молевала на большом холсте, и в тот момент, когда я проходил мимо, как раз жаловалась подругам, что не может позволить себе оплатить мастер-класс по масляной живописи. Я остановился, восхищаясь рисунком. Моей компании не помешал бы художник, сказал я. Что? удивилась она. Моей компании нужен кто-то, кто будет создавать нам рекламу. Хотели бы вы немного поработать? В тот момент я всё ещё не понимал, какой мне может быть толк от рекламы, но начал понимать, что игнорировать её больше нельзя. The Standard Insurance Company только что выпустила большую рекламную статью в Wall Street Journal, где Blue Ribbon была названа одной из самых перспективных молодых компаний среди их клиентов. Статья сопровождалась фото, на котором мы с Бауэреманом разглядывали кроссовок. Причём смотрелись мы не как два изобретателя новатора, а словно люди, которые в жизни не видели ботинок. Выглядели мы, честно говоря, как два идиота, и это было ужасно. В некоторых наших рекламах моделью служил исключительно Джонсон. Вот крутой Джонсон в синем спортивном костюме. А вот Джонсон, размахивающий спортивным копьём. Мы занимались этой стороной бизнеса спустя рукава, учась на ходу, и это было очень заметно. В одной из реклам, думаю, что для марафонки Тайгер мы назвали новую ткань свист-ткань. Swoosh fiber. Swoosh, словом обозначающим нечто проносящееся со свистом, стали позже называть и фирменную галочку, символ компании Nike. По сей день непонятно, кто вообще произнёс это слово и что оно значило, но нам нравилось, как это звучит. Люди постоянно говорили мне, что реклама это важно, что реклама это наше будущее. Я в ответ лишь закатывал глаза, но поскольку при дурковатой фотографии странные слова и Джонсон, манерно позирующие на диване, стали всё чаще просачиваться в прессу и иллюстрировать собой нашу работу, мне всё же нужно было уделить рекламе больше внимания. «Я буду платить вам два бакса в час», — сказал я этой голодающей художнице из университетского холла. «За что?» — спросила она. «За дизайн печатной рекламы», — сказал я. Нам нужны надписи, логотипы, может быть, понадобится ещё иногда рисовать таблицы и графики для презентаций. Это не звучало очень уж вдохновляюще, но дела у бедняжки были совсем плохи. Она нацарапала своё имя на клочке бумаги: "Каролин Дэвидсон" и свой номер. Я сунул бумажку в карман и надолго забыл о ней. Начать нанимать новых торговых представителей и художников-графиков это свидетельство большого оптимизма в отношении будущего компании. А я не считал себя оптимистичным человеком от природы. Но и пессимистом меня тоже не назовёшь. Я пытался держаться золотой середины между этими состояниями, не впадая ни в одно, ни в другое. Но с приближением 1969 года я всё чаще замечал, что глядя в будущее, думаю о том, что оно может быть блестящим. После ночи хорошего сна и вкусного завтрака я мог видеть множество заманчивых перспектив. Мало того, что наши продажи росли как на дрожжах, они Цука готовили к выпуску несколько новых моделей, включая Обори которая выпускалась с нейлоновым верхом, лёгким, словно пёрышко. Другая модель, Марафон, также нейлоновая, отличалась элегантностью, способной сравниться разве что с модным Фольксвагеном модели Карман Ге. Эти кроссовки сами себя будут продавать, не раз повторял я Вудулу, вешая их на пробковую демонстрационную доску. А ещё Бауерман вернулся из Мехико, где он был ассистирующим тренером олимпийской сборной США. Это означало, что он сыграл важнейшую роль в том, что Штаты выиграли больше золотых медалей, чем какая-либо команда за всю историю игр. Мой партнёр был более, чем знаменит. Он стал легендой. Я позвонил Бауэру, ману страстно желая услышать его впечатления о играх и в особенности о том моменте, благодаря которому они попали в историю. А протест Джона Карлсона и Томи Смита. Стоя на пьедестале, когда играл гимн США, оба спортсмена склонили головы и подняли в воздух кулаки. На их руки были натянуты чёрные перчатки. Это был шокирующий жест, призванный привлечь внимание к расизму, бедности, нарушению прав человека. Их всё ещё порицали за этот поступок, но Бауерман, как я и ожидал, их поддерживал. Бауерман поддерживал всех бегунов. Карлсон и Смит протестовали босиком. Они предусмотрительно сняли свои кроссовки Puma и оставили их за кадром. Я рассказал Бауерману, что не могу пока понять, было ли это хорошо для Puma или плохо. Любая ли слава хороша? Публичность это то же самое, что реклама или нет? Химера или что? Баурманх ныкнул и сказал, что не знает. Он рассказал мне о скандальных выходках, которыми на играх отличились как Puma, так и Adidas. Самыми большими в мире компаниями-производителями спортивной обуви руководили два брата-немца, которые терпеть друг друга не могли. Эти компании гоняли друг друга по олимпийской деревне в хвост и в гриву, и каждая старалась завербовать себе в приверженцы как можно больше атлетов. Огромные суммы наличности, часто засунутые в кроссовки или конверты из обёрточной бумаги, беспрерывно ходили из рук в руки. Один из торговых представителей Puma угодил в тюрьму. Ходили слухи, что этому поспособствовал Adidas. Он был женат на спортсменке-спринтере. И Бауэрман шутил, что женился он лишь ради того, чтобы она не перебежала к их конкуренту. Хуже того, всё не ограничивалось перехватом спортсменов. Пома контрабандой перевезла в Мехико фуры с кроссовками, в то время как Adidas придумал хитрый способ, как легально обойти мексиканские суровые ввозные пошлины. Я слышал по сарафанному радио, что они смогли сделать это, выпустив небольшую партию кроссовок на фабрике в Гвадалахаре. Мы с Бауерманом чувствовали не то что обиду, мы ощущали, будто нас вышвырнули на помойку. У Блю-Рибан не было денег на оплату именитых спортсменов, и поэтому мы не присутствовали на играх. У нас был один стенд в Олимпийской деревне, и на нём работал один парень, Борг. Я не знал, либо этот Борг там просто сидел и курил бамбук, либо он был не в состоянии вступить в схватку с такими гигантами, как Adidas и Puma. Но в любом случае эффект от стенда был нулевым. Никто возле него не останавливался. Хотя нет, один человек всё же остановился. Это был Билл Туми, блестящий американский десятиборец, и он хотел купить пару Tiger просто чтобы показать миру, что он не продаётся. Но уборка не оказалась его размера или не было подходящей модели для любого из его состязаний. Бауерман доложил, что многие атлеты тренировались в кроссовках Тайгер, просто на соревнования в них никто не выходил. Одной из объективных причин было их качество. Тайгер ещё не были достаточно хороши, но главной причиной всё же были деньги. У нас ни цента не было на то, чтобы купить совесть атлетов. Мы не сломлены, сказал я Бауерману. У нас просто нет на это денег. Он пробурчал: В любом случае, как было бы здорово, если бы можно было платить спортсменам за наш товар легально. Под конец разговора Бауерман рассказал мне, что столкнулся на играх с Китаем. Ему не было особого дела до этого человека, но он был им всё же недоволен. Ни черта не разбирается в обуви, рычал Бауерман. И он слишком уж прелизан, слегка повёрнут на себе. Да и у меня стали появляться те же мысли о Китае. От последних телеграмм и писем, полученных от китами, у меня было какое-то нехорошее ощущение. Как будто он не тот человек, каким я его знал, каким он хочет казаться. И что он не такой уж и большой поклонник Blue Ribbon, каким он виделся мне во время моего последнего визита в Японию. Может, он готовился поднять нам цены. Я сказал об этом Баурману, а также и сообщил ему о том, что предпринял кое-какие меры, чтобы защитить нас. Прежде чем завершить беседу с моим компаньоном, я похвалился ему, что хоть у меня и не было достаточно средств, чтобы подкупать олимпийских атлетов, я подкупил кое-кого из Аницука. У меня был свой человек внутри компании, сказал я, человек, ставший моими глазами и ушами и присматривающий за делами в Китае. Я послал напоминалку всем сотрудникам Blue Ribbon. К настоящему моменту у нас работало уже около 40 человек. Хотя я был влюблён в Японию и в японскую культуру, Самурайский сувенирный меч так и висел у меня над столом. Я предупреждал своих, что дела с японцами вести чрезвычайно сложно. В Японии ты не можешь предугадать, что в любой момент может выкинуть твой конкурент или твой же партнёр. Я уже перестал даже пытаться это предвидеть. Вместо этого я предпринял шаги для того, чтобы у нас была информация. Я нанял шпиона. Он работает в экспортном департаменте Аницука. Не вдаваясь в долгие разъяснения на тему, почему мы можем, я просто скажу, что мы можем ему доверять. Шпионаж может показаться вам неэтичным методом, но в японских деловых кругах система шпионажа уже давно используется и глубоко укоренилась. У них даже есть школы для промышленных шпионов, такие же, как у нас школы стенографистов и машинисток. Не могу даже вообразить, что тогда заставило меня использовать слово шпион так свободно и открыто, кроме разве того, что тогда в моде был Джеймс Бонд и истории о нём. И также не понимал, почему, открывая столь много, не называл имени шпиона. Это, конечно, был Фудзимота, которому я купил велосипед. Думаю, что уже тогда, на каком-то уровне подсознания, я догадывался, что эта записка была ошибкой. И при том, ошибкой ужасно глупой. И что мне придется о ней пожалеть. Я думаю, что даже когда я ее писал, я уже тогда это знал. Но я часто был таким же непредсказуемым, как японская манера ведения бизнеса. Китами и мистер Аницука оба были на Олимпийских играх в Мехико и после них оба полетели в Лос-Анджелес. Я прилетел из Орегона, чтобы поужинать с ними в японском ресторане в Санта-Монике. Конечно, я опоздал, и к моменту моего приезда нашел их веселившихся, словно школьники, дорвавшиеся до каникул. Оба они были в сомбреро и радостно ухали. Я попытался немного пригасить их праздничное настроение, помог им прикончить несколько блюд суши и прекрасно провел время, общаясь с ними обоими. В отеле той ночью я отправился спать. Очень надеюсь, что моя паранойя по поводу Китами не имеет ничего общего с действительностью. Следующим утром мы все втроём полетели в Портленд, чтобы они могли встретиться с командой Blue Ribbon. Я начал понимать, что в своих письмах в адрес Аницука, уж не говоря о наших переговорах, я сильно преувеличивал размеры наших международных отношений. Я заметил, как у Китами удивлённо падает челюсть после того, как он переступил порог. А мистер Аницука немного испуганно озирался. Я начал оправдываться. "Да, это не очень большое помещение", сказал я натянуто улыбнувшись, "но мы много дел делаем в этой комнате". Они смотрели на разбитые окна, на копьё, которое скрепляло задвижки, на кривоватую фанерную перегородку. Посмотрели на Вудала в инвалидном кресле, ощутили, как вибрируют стены от музыкальных композиций, несущихся из розового ведра. Они смотрели друг на друга в полном недоумении. Я сказал себе, что, похоже, всё кончено. Чувствуя моё смущение, мистер Ницука успокаивающим жестом положил мне руку на плечо. "Это просто очаровательно", проговорил он. На дальней стене Вудол развесил большую красивую карту США и втыкал красные булавки везде, где была продана хоть одна пара кроссовок Тайгер. Карта вся пестрела красными булавочными головками. Слава богу, она на какое-то время отвлекла внимание японцев от нашего убогого офиса. Китами показал на западную мантану. Здесь нет булавки, сказал он. Очевидно, продавец здесь плохо работает. Дни со свистом проносились один за другим. Я пытался построить и компанию, и свой брак. Мы с Пенни учились жить вместе, учились сочетать друг с другом наши характеры и странности. Хоть мы и согласились, что характер в этой паре был у неё, а странности в основном у меня, поэтому именно ей предстояло многому научиться. Лёжа в своём кресле по вечерам, всматриваясь в потолок и пытаясь успокоиться, я говорил себе: "Жизнь это рост. Ты или вырастешь, или помрёшь". Когда выяснилось, что Пенни беременна, мы нашли дом в Бивертоне. Он был маленький, всего 1600 квадратных футов. Его окружал участок в акр земли на котором располагался маленький загончик для лошадей и пруд. Перед крыльцом росла большая сосна, а сзади дома японский бамбук. Я полюбил его, больше того, я его узнал. Это был дом из мечтаний моего детства. Когда я был маленьким, мои сёстры донимали меня вопросом: "Как должен выглядеть дом моей мечты?" И однажды принесли мне грифельный карандаш и блокнот, чтобы я его нарисовал. После того, как мы с Пеней въехали в этот дом, сёстры откуда-то откопали тот древний набросок. На нем был в точности изображен наш дом в Бивертоне. Он стоил 34 тысячи долларов, и я выяснил, что сбережения у меня ровно на 20% от этой суммы. К тому же эти сбережения служили в банке залогом под мои многочисленные кредиты на бизнес. И я пошел поговорить с Гарри Уайтом. «Мне нужны были мои сбережения, чтобы сделать первый взнос за дом», — сказал я. «Но я могу заложить дом в качестве гарантии по кредитам». «Окей», — сказал он. «Для этого нам даже не нужно консультироваться с Уоллесом». Тем вечером я сказал Пенни, что если Blue Ribbon прогорит, мы потеряем дом. Она села, положив руку на живот. Это было то самое чувство беззащитности, которого она поклялась избегать. «Окей», — повторяла она, — «окей». Так как очень многое было поставлено на карту, она продолжала вкалывать в Blue Ribbon, даже несмотря на беременность. Она бы пожертвовала ради компании всем, даже своей глубоко лелеемой мечтой окончить университет. Когда Пенни не могла ходить в офис, она продолжала работать из дома, оформляя наши почтовые заказы. Только за 1960 год Пенни в одиночку, несмотря на утренний токсикоз, распухшие щиколотки, набранный вес и постоянную усталость, оформила полторы тысячи заказов. Некоторые из них были не более чем очень условными изображениями человеческой ступни, присланными покупателями из очень отдалённых мест. Но Пенни это не волновало. Она добросовестно подбирала правильные кроссовки под каждый отпечаток и заполняла заказ. Каждая продажа имела для нас значение. В то самое время, как моя семья переросла свою квартиру, наш бизнес стремился сделать то же самое. Комнатёнка за розовым ведром больше не могла вместить нас всех. К тому же мы с Вудолом замучились ведро перекрикивать. И вот каждый вечер после работы мы отправлялись перекусить чизбургерами, а потом ездили по округу в поисках подходящего офиса. Это был логистический кошмар. Возить нас приходилось в Удулу, потому что его инвалидное кресло не вмещалось в мой спортивный кугар, и я постоянно испытывал дискомфорт и вину за то, что использую в качестве водителя человека с таким количеством физических ограничений. Меня также сводило с ума и заставляло сильно нервничать то, что в большинстве офисов нужно было подниматься по лестнице, а то и преодолевать несколько пролётов. Это означало, что мне придётся поднимать Вудулу и спускать его вниз. Такие моменты болезненно откликались во мне напоминание моего болезни. На работе Вудол был таким позитивным, таким энергичным, что о том, что он инвалид, было легко позабыть. Но катая его в коляске, особенно по лестницам, я постоянно получал напоминание о том, каким хрупким и беспомощным он может быть. Я умолял Бога за тое дыхание: "Пожалуйста, не дай мне его уронить, не дай мне его уронить". Видя, что я напрягаюсь, он начинал напрягаться тоже. И это нервировало меня ещё сильнее. Расслабься, ты говорил я. Я пока не потерял терпения. <с> Даже в минуты крайней опасности, когда я опасно балансировал с ним на очередной тёмной лестнице, он никогда не терял связь со своей базовой философией, которая гласила: "Не смей меня жалеть, иначе я тебя прибью". Когда я впервые послал его на торговое шоу, то авиакомпания, которой он летел, потеряла его кресло. А когда они нашли его, то оказалось, что рама буквально согнута в бараний рог. Но не проблема. На своём погнутом кресле Вудол приехал на шоу, совершил всё из своего списка важных дел и вернулся домой с улыбкой от уха до уха и с видом человека, выполнившего миссию. Каждый вечер по окончании наших поисков офиса мы с Вудолом от души хохотали по поводу наших приключений. Прежде чем расстаться, мы всегда играли в игру. Я приносил секундомер, и мы смотрели, насколько быстро Вудол сможет сложить своё инвалидное кресло и запихнуть его и себя в машину. Как бывший чемпион по бегу, он любил соревноваться с секундомером и пытался побить свой личный рекорд 44 секунды. Мы оба ценили эти вечера, возможность дурачиться, чувство совместно выполняемой миссии, и мы поместили их в золотой зал славы воспоминаний нашей юности. Мы с Удолом были очень разными, но тем не менее наша дружба основывалась на одинаковом отношении к работе. Каждому из нас нравилось, когда это было возможно, фокусироваться на решении одной маленькой задачи. Полная концентрация только на одной задаче проясняет ум, так мы себе говорили. Мы оба осознавали, что эта маленькая задача по поиску нового офиса означает, что наш успех растёт. Мы заставляли работать эту штуку под названием Blue Ribbon, и это отвечало глубокому внутреннему желанию каждого из нас побеждать или хотя бы не проигрывать. Хотя ни один из нас не был особо разговорчивым, мы как-то вызывали друг у друга желание поболтать. В эти вечера мы обсуждали абсолютно всё, открываясь с несвойственной нам обоим степенью доверия. Вудал в деталях рассказал мне о своей травме. После этого, когда я начинал носиться с собой и своими страданиями слишком сильно, история Вудала напоминала мне о том, что всё могло бы быть гораздо хуже. Он всё ещё не терял надежды на то, что сможет жениться и завести семью, и на то, что ему удастся вылечиться. Он принимал новое экспериментальное лекарство, и оно давало надежды на восстановление. Проблема была в том, что оно обладало резким чесночным запахом. Временами, во время наших вечерних экспедиций в поисках офиса, Вудал пах как старая пиццерия, и я не упускал возможности сообщить ему об этом. Я как-то спросил Вудала, смущаясь и спрашивая себя, имею ли я право задавать такие вопросы: "Счастлив ли он?" Вудал немного подумал. "Да", сказал он. "Я счастлив". Он любил свою работу, любил блю-рибан, Хоть иногда поражался такой иронией. Человек, который не может ходить, продаёт ботинки. Я не знал, что на такое признание нужно ответить и промолчал. Часто мы с Пенни приглашали Вудола в наш новый дом на ужин. Он был для нас как член семьи, мы любили его, но мы также понимали, что заполняем некую пустоту в его жизни, необходимость в компании и домашнем уюте. Пенни всегда хотела приготовить нечто особенное, когда к нам собирался Вудол. И самым невероятным блюдом, которое она могла изобрести, была куропатка по-карнуольски. И хотя куропатки проламывали серьезную брешь в ее 25-долларовом бюджете на продукты, Пенни просто не могла экономить, когда дело касалось Вудола. Если я сообщал ей, что Вудол придет к ужину, она рефлекторно выдыхала. Надо купить каплунов. Это было больше, чем просто желание быть гостеприимной. Она его откармливала, она за ним ухаживала. Думаю, в отношении Вудала у неё срабатывал её молодой материнский инстинкт. Я вспоминаю всё с трудом. Закрываю глаза и думаю о тех временах, но столько ценных моментов из тех вечеров ушли навсегда. Бесчисленные разговоры, смех до потери пульса, заявления, откровения, признания. Они все завалились за диванной подушкой времени, стёрлись и забылись. Я помню лишь, что мы постоянно просиживали по полночи, разбирая прошлое, планируя будущее. Помню, как мы по очереди описывали, какой наша компания была поначалу маленькой, какой могла бы стать и какой она быть никогда не должна. Теперь я жалею, что в те ночи у меня не было возможности записать всё на плёнку, или что я не вёл дневник, как во время своего кругосветного путешествия. И всё же, по крайней мере, я всё ещё могу вызвать в уме образ Вудала, сидящего во главе стола, аккуратно одетого в синие джинсы, свитер в своём фирменном стиле, с своеобразным вырезом поверх белой футболки. И всегда на ногах его были кроссовки Тайгер с подошвой не тронутой чистоты. Он отрастил себе бороду и кустистые усы, которым я, честно сказать, завидовал. Чёрт ведь, это были 60-е, я просто обязан был носить бороду. Однако мне постоянно нужно было являться в банк, чтобы просить денег. Я не мог предстать перед Уоллесом в облике бомжа. Чисто выбритый подбородок был одной из моих немногих уступок строгим правилам системы. Мы с Вудолом наконец-то отыскали хороший офис в Тайгарде, к югу от центра Портленда. Это было не целое офисное здание, такого мы себе позволить не могли, а уголок на одном из этажей. Всё остальное пространство было занято страховой компанией Horace Mann Insurance Company. Уютный, почти шикарный, этот офис был нашим серьёзным шагом вверх, и всё же я в нём сомневался. В том, что мы жили по соседству с кабаком ещё можно было отыскать некую любопытную логику. Но мы и страховая компания с коврами в залах, куллерами для воды и сотрудниками в костюмах, пошитых на заказ. Атмосфера там была такая, на все пуговицы застёгнутая, такая корпоративная, примерно как в банке. Я чувствовал, что обстановка вокруг нас во многом определяется нашим духом и что наш дух серьёзная составляющая нашего успеха. И беспокоился о том, как наш дух может измениться, если мы внезапно поселимся под одной крышей с этим сборищем организованных людей промышленных роботов. Я забрался в своё кресло, немного поразмыслял над этим и решил, что корпоративный дух может быть немоносиметричен и противоречить нашим основополагающим убеждениям. Но он также может помочь нам в отношениях с банком. Может быть, если Уоллес увидит наше новое стерильное офисное пространство, то станет воспринимать нас с уважением. А ещё офис располагался на Тайгарде. Продавать Тайгер на Тайгарде. Может, так оно и надо. Затем я подумала о Вудале. Он сказал, что счастлив в Blue Ribbon, но в этом его утверждении была и ирония. Может, это было больше, чем ирония посылать человека учиться в высшие школы и колледжи, чтобы он потом продавал ботинки из багажника своей машины. Может, это было уже издевательство. Возможно, это не позволяло раскрыться его талантам. То, что подходило Вудулу больше всего приводить хаос к порядку, решать проблемы, реализовывать маленькие задачи, требующие высокой концентрации. Когда мы с ним поехали подписывать договор об аренде офиса на Тайгарде, я спросил, не хочет ли Вудл сменить обязанности и стать операционным менеджером Blue Ribbon. Никаких больше продающих звонков, никаких обучающих курсов. Вместо этого ему нужно будет иметь дело со всем тем, на что у меня не хватало ни времени, ни терпения. Например, общаться с сборком в Лос-Анджелесе или переписываться с Джонсоном Уэллесли или открывать новый офис в Майами. Или нанимать кого-то, кто бы координировал всех новых торговых представителей, собирал и проверял их отчёты или одобрял счета по расходам. Лучше всего Вудол мог бы надзирать за человеком, который мониторил банковские счета компании. Теперь, если он не обналичит собственные зарплатные чеки, ему придётся отчитываться перед своим единственным боссом, самим собой. Сияя, Вудол сообщил, что ему очень нравится, как всё это звучит. Он протянул мне руку. "Договорились", сказал он. Он принял моё предложение. В сентябре 1969 года Пенни отправилась к доктору на плановый осмотр. Доктор сказал, что всё выглядит отлично, но малыш наружу не спешит. Возможно, это произойдёт на следующей неделе, сказал врач. В вторую половину дня Пенни провела в Blue Ribbon, помогая покупателям. Мы вместе поехали домой, рано поужинали и рано легли. В 4:00 утра она растолкала меня. "Мне нехорошо", сказала она. Я позвонил доктору и попросил встретиться с нами в больнице Имануэля. За несколько недель до дня труда я несколько раз ездил в этот госпиталь, чтобы запомнить маршрут. И это оказалось хорошим опытом, потому что сейчас, в ответственный момент, я был такой разваленный, что Портленд казался мне Банкоком. Всё было каким-то чужим, незнакомым. Я вёл медленно, чтобы быть уверенным в каждом повороте. Не стоит слишком уж тащиться, подзадорил я себя, иначе будешь сам руль принимать. Улицы были пусты, и нам везде горел зелёный свет. Мягко падал дождь. Единственными звуками в машине были тяжёлое дыхание Пэни и скрип дворников по стеклу. Когда мы заходили и когда я помогал Пэни в госпитале, она всё повторяла: "Возможно, мы перестраховываемся. Я не думаю, что уже настало время". При этом она дышала так же, как и я, пробегая на финишный круг. Я помню, как медсестра увозила от меня Пэни на кресле-каталке, везла её по коридору, а я шёл следом, пытаясь помочь. У меня был набор для беременных, который я сам собрал. И в нём был секундомер, тот же, который я использовал, чтобы засекать время, за которое Вудал залезает в машину. Теперь я громко считал схватки Пенни. 5 4 3 Она перевела дух, чтобы сказать мне сквозь стиснутые зубы: "Перестань это делать". Сестра помогла Пенни переместиться из кресла на катальку и укатила её. Я поплёлся по коридору в место, которое в госпитале называли загоном в котором будущие отцы должны были сидеть, глядя в одну точку. Я был намерен находиться в палате для родов вместе с Пенни, но отец отговорил меня от этого. Он рассказал, что я родился ярко-голубого цвета, и это его напугало до чёртиков, и потому он предупреждал меня: в решающий момент будь где-нибудь в другом месте. Я сидел на пластиковом стуле с закрытыми глазами, прокручивая в уме дела нашей компании. Где-то через час я открыл глаза и увидел перед собой своего доктора На его лбу блестели капельки пота. Он что-то говорил, но я не мог его расслышать, только смотрел, как двигаются губы. У вас мальчик, дошло до меня наконец. Мальчик? Правда? Ваша жена прекрасно справилась, продолжал он. Она ни разу не пожаловалась, и она тужилась всегда в правильные моменты. Она ходила на многие классы Ламаза. Ламаза? переспросил я. Простите, Он повёл меня, поддерживая будто инвалида, по длинному коридору в маленькую комнату. Там за занавеской была моя жена, усталая, светящаяся с ярко-красным лицом. Она обнимала свёрнутое белое одеяло, украшенное голубыми детскими колясками. Я отогнул угол одеяла, чтобы обнаружить голову размером с грейпфрут с белым чепчиком на макушке. Мой мальчик. Он выглядел как путешественник, которым он, конечно же и был. Он только что начал свою самостоятельную поездку вокруг света. Наклонившись, я поцеловал Пенни в щеку. Я отвёл её влажные волосы. "Ты чемпион", прошептал я. Она неуверенно покосилась на меня, решила, что я разговариваю с молоденцем, и протянула мне моего сына. Я покачал его на руках. Он был таким живым, но и таким хрупким, беспомощным. У меня было удивительное чувство, отличное от всех остальных, когда-либо испытанных мною. Но и чем-то неуловимо знакомое. Пожалуйста, Господи, пусть я его не уроню. В Блю-рибен я много говорил о контроле качества, о мастерстве производителя, о доставке, но вот это, понял я, нечто настоящее. Мы сделали это, сказал я Пене. Мы это сделали. Она кивнула и откинулась на подушке. Я протянул ребёнка медсестре и попросил Пене поспать. Я выплыл из госпиталя и проследовал к машине. Внезапно во мне проснулось желание немедленно увидеть отца, прямо голод по отцу. Я поехал к нему в газету и припарковался в нескольких кварталах от редакции. Хотелось пройтись. Дождь прекратился, воздух был прохладным и сырым. Я нырнул в сигарный магазин. Так и представлял себе, как протягиваю отцу большую толстую робусту со словами: "Привет, дедушка. Выйдя из магазина с деревянной коробкой с сигарами под мышкой, я столкнулся с Кейтом Форманом, бывшим бегуном, выступавшим за Орегон. «Кейт!» — вскричал я. «Здорово, Бак!» — сказал он. Я схватил его за лацкан и проорал. «Это мальчик!» Он в смущении отстранился. Не было у меня времени что-то ему еще объяснять. Я пошел дальше. Форман был в составе той знаменитой орегонской команды, которая установила мировой рекорд на четырехмильной дистанции. Как бегун и как бухгалтер, я навсегда запомнил их потрясающее время 16.08.9. Звезда команды чемпионов Бауэрма на 1962 года, Форман также был пятым американцем, который побил рекорд, пробежав 4 мили за минуту. Подумать только, сказал я себе. Всего несколько часов назад я считал, что только эти вещи делают человека чемпионом. Осень. Ноябрьское небо, будто сваленное из толстой шерсти, низко нависало над землёй. Я носил толстые свитера, сидел перед камином и приводил в порядок мысли. Я был исполнен благодарности. Пенни и мой новорожденный сын, которого мы назвали Мэтью, были здоровы. Борк, Вудел и Джонсон счастливы. Продажи продолжали расти. А затем пришло письмо. От Борка. После возвращения из Мехико он страдал некой воинственностью Монте-Суме. «У него проблемы со мной», — говорилось в его письме. Ему не нравился мой стиль управления, мое видение компании и не нравилось, сколько я ему плачу. Он не понимал, почему я неделями не отвечаю ему на письма и иногда не отвечаю на них совсем. У него были идеи насчет дизайна обуви, и ему не нравилось, что его идеи игнорировали. Итак, несколько страниц. А под конец требования о немедленных изменениях плюс повышение зарплаты. Это был второй бунт на корабле на моей памяти. Однако этот случай был посложнее, чем ситуация с Джонсоном. Я несколько дней писал и переписывал ответ. Согласился немного поднять ему зарплату, а затем снова завернул гайку. Напомнил Борку, что в любой компании может быть лишь один босс, и, к несчастью для него, в Blue Ribbon боссом был Buck Knight. Сообщил, что если он недоволен моим стилем управления, он должен понимать, что у него есть два варианта — уволиться или быть уволенным. Так же как и в случае с моим шпионским посланием, я начал сожалеть о написанном, когда исправить ничего было уже нельзя. В тот момент, когда я бросил письмо в ящик, я осознал, что борг был важной частью команды, и я не хотел его терять. Я понял, что я не мог позволить себе потерять его. Я командировал нашего нового менеджера по управлению операциями в Удало в Лос-Анджелес, чтобы всё исправить. Вудол пригласил Борка пообедать и постарался ему объяснить, что я почти не сплю из-за новорождённого малыша и всё такое. Также Вудол рассказал ему, что я переживал чудовищный стресс после визита к Китаме и мистеру Аницуки. Вудол шутил по поводу моего стиля управления, рассказывал Борку, что от него вскрывались абсолютно все, и все рвали на себе волосы от того, что я не отвечаю на письма. В целом Вудл провел с Борком несколько дней, успокаивая его, гладя его по шерстке и проводя ревизию операционной работы. Он обнаружил, что Борк тоже пребывает в стрессе. Хотя розничный магазин процветал, но задняя комната, которая практически превратилась в наш национальный склад, была в завалах и хаосе. Везде коробки, инвойсами и документами было забито все помещение до потолка, там пройти было невозможно. По возвращении Вудл описал мне картину. Думаю, что Борг снова в нашей обойме, сказал он. Но нам нужно освободить его от этого склада. Нужно перевести все складские операции сюда. Более того, добавил он, нам нужно нанять маму Вудала управлять этим складом. Она многие годы проработала в Янсен, легендарном орегонском розничном магазине, так что это не была семейной протекцией, уверял он. Матушка Вудл действительно идеально подходила для этой работы. Меня не очень это заботило, ведь я доверял его мнению. Если это подходит Вудолу, значит подходит и мне. Плюс, как я это видел, чем больше у нас Вудолов, тем лучше делу.